Глава вторая. Моя старая квартира встретила меня темнотой и едва уловимым запахом моющих средств после клининга. Включив свет только в коридоре, прошла в кухню и остановилась у окна, смотря на двор, залитый светом уличных фонарей. Прожила я тут недолго, но именно это жилье ощущалось мной как дом, именно в том чувственном понимании, которое люди вкладывают в это слово. Эту квартиру мне подарили родители на восемнадцатилетие. За что я была им безмерно благодарна, особенно сейчас. Как бы ни повернулась жизнь, мне теперь всегда есть куда вернуться. Пальцы безотчетно скользнули по подоконнику, ощущая знакомые отметины, отмеченные от сигарет, как память о том дне и той ночи, когда я, всматривая сквозь слезы в темень за окном, глушила боль паленым коньяком и курила в попытке вытравить из себя его. Тогда я искренне считала, что боль, что я испытываю, несравнима ни с чем. Маленькая глупая девочка. Всего через две недели я узнала, что такое настоящая боль от потери. Нестерпимая, убивающая, разрывающая душу. Жаф на секунду веки, я очередной раз запретила себе вспоминать об этом. Не стоит. Не сейчас. Не в этом городе. Не рядом с ним. Привет, встретимся. Пришло сообщение на телефон, вырывая меня из потока воспоминаний. Я в венски набрала без приветствия. Это не проблема. Тут же прилетела в ответ. Уваров, блин, он давно подбивал ко мне клинья. Он был настойчив, и для него не существовало препятствий, хотя моего Ковалева трудно было назвать большим препятствием. Но все же. Моего, блин, фу-фу, три раза и желательно ему на темечко. Хорошо. Отправила. Надеюсь, что Илья сможет переключить мое внимание и отвлечь проблем, связанных с Ковалёвым и замаячившим на горизонте французом. Напиши адрес и время. Завтра в три в кафе Black Hat. Принято. И следом сладких снов, Софья. Романыч, ты в каких облаках сегодня витаешь? произнес Кирилл, убирая в папку документы. Когда остальные сотрудники вышли из кабинета после совещания. В рабочих, ответил, включая ноутбук и отчетливо понимая, что мои мысли сегодня были очень далеки от рабочего процесса. «Не похоже. Тебе что надо от меня, чтобы ты включился? У нас дел не в поворот. Тендер по земельному участку со дня на день. Мы не должны его проморгать. Я в курсе, ответил все так же отстраненно. Не понимая, какая муха сегодня его укусила. Что это за всплеск работоспособности и инициативы? Лаврова, говорят, вернулась, выдержал паузу, произнес Силен. И я, отведя взгляд от монитора, хмуро посмотрел на него, ничего не отвечая на это. Но, судя по твоей реакции, ты уже об этом знаешь. Кирилл Аркадьевич, вам не кажется, что вам пора приступить к выполнению ваших прямых обязанностей, а не городские сплетни мне пересказывать? Понял. Исчез. Кирилл наконец-то поднял свою пятую точку. Кирилл скрылся за дверью, а я перестав изображать кипучую работоспособность и занятость, отбросил ручку на стол и откинулся на спинку кресла, тихо выругавшись. Пять лет как-то жил, дышал, работал, но стоило ее один раз увидеть, и все. Все мозги набекрень. Ни работать, ни жрать, ни спать нормально не могу. Все мысли о ней. Папа, в кабинет без предупреждения ворвался мой маленький ураган, с ходу запрыгивая ко мне на колени. Варюш, я же говорила, сначала нужно постучать, а потом входить. Вдруг папа тут не один, произнесла Дина, входя следом за Варей. Привет, Ром. Мы тут решили к себе заглянуть. Я поднялся, держа Варю одной рукой, а второй приобнял Дину, целуя в щёку которая тут же перешла к делу. Можно я ее заберу к нам сегодня? Если она вам не помешает, то, конечно, можно. Ура, завяжала дочь, сжав своими ручонками мою шею. Она любила бывать в гостях у моих родителей, Еще бы она не любила. Тим и Антон готовы были выполнить любое ее желание, так же, как и дед с Диной. Дина готова была таскать ее с собой везде, исполнять любые прихоти и покупать ей все, что она захочет от чего Варвара была в полнейшем восторге, в отличие от меня. Только, пожалуйста, никакого шоколада. Отбой в девять!» – обратилась я к маленькой хулиганке. Хорошо, пап. И так всегда. Хорошо, пап. А потом оказывается, что мы ужастики стохай до часу ночи смотрели, уплетая конфеты. Мам, я тебя очень прошу, не сбивай ее режим, переведя взгляд на Дину. Мы стараемся, обещаю. И это не я, это мальчишки. Мои братья иногда были занозой в моей заднице. У них частенько отсутствовали тормоза, особенно что касалось Варвары. Они были, как два доблестных рыцаря, были готовы защищать ее от всего из всех и исполнять любую ее прихоть, даже если это шло вразрез с моим мнением, что злило меня неимоверно. Скажи им, что я приеду и уши надеру. Обязательно передам, улыбнулась Дина, «Называть Дину мамой. Я стал после рождения Тохи, наверное. Именно тогда остро почувствовал в этом необходимость. Сам не знаю почему. Может, взыграла обычная детская ревность, а может, просто пришло время и осознание? Она никогда меня не просила об этом, но всегда была мне больше матерью, чем моя биологическая мать. Когда отец женился на Дине, мне было почти 8 лет. Моя настоящая мать на то время вышла второй раз замуж, родила дочь И все реже вспоминала о моем существовании. После развода родителей я какое-то время с ней жил, а когда она засобиралась снова замуж, меня забрал к себе отец, чему я был даже рад. А с появлением Дины я и вовсе перестал нуждаться в общении с матерью. Думаю, она тоже не нуждалась в этом. Да и по сей день ситуация не изменилась. Варюш, целуй папу и пошли, а то мы в пробку с тобой попадем». Дочь тут Тутджич, мокнув меня в щеку, слезла с рук и подскочила к Дине. "Завтра забрать?" спросил, уже заранее зная ответ. "Нет, пусть подольше погостит. Тогда в воскресенье вечером заберу". Договорились. "Сам приезжай пораньше, я белишек напеку, пирогов и пиццу мальчишки просили. А ты знаешь, чем меня завлекать?" улыбнулся, обнимая Дину и Варюшу и удерживая себя от желания расспросить Дину о Софье. Она хорошо общалась с ее родителями, особенно близко с ее матерью, и по-любому была в курсе всего. Но я промолчал, лишь подмигнул Варваре, улыбнувшись, и они вышли из кабинета.